Глава седьмая Враги неслись навстречу друг другу на полном газу. Ла-5 и Фокке-Вульф-190 были быстроходными самолетами. Враги сближались со скоростью, превышающей скорость звука. Алексей Мересьев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии Рихтгофен шли на атаку в лоб. Лобовая атака в авиации продолжается мгновение, за которое самый проворный человек не успеет закурить папиросу. Но эти мгновения требуют от летчика такого нервного напряжения, такого испытания всех духовных сил, какого в наземном бою хватило бы на целый день сражения. Представьте себе два скоростных истребителя, несущихся прямо друг на друга на полной боевой скорости. Самолет врага растет на глазах. Вот он мелькнул во всех деталях. Видны его плоскости, сверкающий круг винта, черные точки пушек». Еще мгновение, и самолеты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В этом мгновении испытывается не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдерживает чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнут для победы. Тот инстинктивно рванет ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган, и в следующее мгновение его самолет полетит вниз с распоротым брюхом или отсеченной плоскостью. Спасения ему нет. Опытные летчики отлично это знают, лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку. Враги Бешено мчались друг на друга. Алексей понимал, что навстречу ему идет не мальчишка из так называемого «Призыва Геринга», наскоро обученный летать по сокращенной программе и брошенный в бой, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся в немецкой авиации вследствие огромных потерь на Восточном фронте. Навстречу его шел ас — из дивизии Рихтгофен, на машине которого наверняка была изображена в виде самолетных силуэтов ни одна воздушная победа. Этот не уклонится, не удерет из схватки. «Держись, Рихтгофен!» Промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твердых мускулов, впился в цель, всей своей волей заставляя себя не закрывать глаза, перед несущейся на него вражеской машиной. Он так напрягся, что ему показалось, будто за светлым полукружием своего винта он видит прозрачный щиток кабины противника, и сквозь него два напряженно смотрящих на него человеческих глаза. Только глаза, горящие неистовой ненавистью. Это было видение, вызванное нервным напряжением, но Алексей... Ясно видел их. Все, — подумал он, — еще плотнее, стиснув в тугой комок все свои мускулы. Все. Смотрев вперед, он летел навстречу нарастающему вихрю. Нет, немец тоже не отвернет. Все. Он приготовился к мгновенной смерти. И вдруг где-то. Как ему показалось, на расстоянии вытянутой руки от его самолета немец не выдержал. Скользнул вверх, и когда впереди, как вспышка молнии, мелькнула, освещенная солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал мертвую петлю, и когда земля проносилась у него над головой, увидел на ее фоне медленно и бессильно порхающий самолет. Неистовое торжество вспыхнуло в нем. Он закричал «Оля!» позабыв обо всем, и стал вычерчивать в воздухе крутые круги, провожая немца в его последний путь до самой красневшей от бурьяна земли, пока немец не ударился о нее, подняв целый столб черного дыма. Только тогда нервное напряжение его прошло. Окаменевшие мускулы распустились, Он почувствовал огромную усталость, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля. Бензина оставалось минуты на три, хорошо, если на четыре. До аэродрома же надо было лететь по крайней мере десять минут, если бы еще не тратить времени на набор высоты. Но это провожание сбитого Фоки до земли...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 Оставив самолет на нужный курс и видя, как земля стала отодвигаться и постепенно окутываться по горизонту дымкой, он продолжал уже спокойнее свои расчеты. На горючее надеяться нечего. Даже если бензомер слегка подвирает, бензина все-таки не хватит. Сесть на пути? Где? Он мысленно вспомнил свою короткую трассу. Лиственные леса, болотистые перелески, холмистые поля в зоне долговременных укреплений, все перекопанные в криф и в кость, сплошь изрытые воронками, оплетенные колючей проволокой. Нет, сесть — это смерть. Прыгать с парашютом — это можно, хоть сейчас. Открыть колпак, вираж, ручку от себя, рывок — и все. Но самолет — это чудесная, верткая, проворная птица. Ее боевые качества трижды за этот день спасли ему жизнь. Бросить ее, разбить, превратить в груду алюминиевых лохмотьев — ответственность. Нет, ответственности он не боялся. В подобном положении даже полагалось прыгать с парашютом. Машина в этом мгновении казалась ему прекрасным, сильным, великодушным и преданным живым существом, бросить которое было бы с его стороны гнусным предательством. И потом из первых же боевых полетов вернуться без машины, околачиваться в резерве в ожидании новой, снова бездействовать в такое горячее время, когда на фронте уже рождалась наша большая победа. И в такие дни слоняться без дела. Как бы не так, вслух сказал Алексей, точно с сердцем отвергая сделанное ему кем-то предложение. Лететь, пока не остановится мотор. А там, там видно будет. И он летел с высоты трех потом четырех тысяч метров осматривая окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось километров пятнадцать. Стрелка бензомера уже не дрожит. Она прочно лежит на винтике ограничителя, но мотор еще работает. На чем он работает? Еще, еще выше, так! Вдруг равномерное гудение, которого ухо летчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биение своего сердца, перешло в иной тон. Алексей сразу уловил это. Лес отчетливо виден, до него километров семь, над ним три-четыре. Немного, но режим мотора уже зловеще изменился.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 Работает, работает, ура! Работает! А лес, вот он уже лес, уже видны сверху вершины берез, зеленая курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес, теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Пути отрезаны. Вперед, вперед! Чих, чих, чих! Опять загудел. Надолго ли? Лес внизу. Дорога шла по песку, прямая и ровная, как пробор на голове командира полка. Теперь до аэродрома километра три. Он там, за зубчатой кромкой, которую Алексей, кажется, уже видит. Чих-чих-чих-чих. И вдруг стало тихо. Так тихо, что слышно, как гудят снасти на ветру. Все?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 Остановившись на полуобороте, висит винт. Как страшно видеть его на лету. Лес уже близко. Конец. Неужели она так и не узнает, что с ним случилось? Какой нечеловечески трудный путь прошел он за эти восемнадцать месяцев? Что он все-таки добился своего? Стал настоящим. Ну да, настоящим человеком чтобы так нелепо разбиться, точа же, как только это свершилось. Прыгнуть. Поздно. Лес несется, и вершины его в стремительном урагане сливаются в сплошные зеленые полосы. Он где-то уже видел что-то подобное. Где? Ах, тогда весной, во время той страшной катастрофы. Тогда вот так же неслись под крыло зеленые полосы. Последние усилия — ручку на себя!